Глава 1. Зеркало святого внука. Часть первая. «Мой драгоценный отпуск!» Йосихико горестно вздохнул, тоскливо поглядывая на расписание автобусов выхода из аэропорта. Стоило ему пройти через автоматические двери, как его окутала летняя духота. Конечно, Йосихико привык к влажной жаре Киото, но рядом с морем она оказалась еще невыносимой. «Смирись, Есихика! «Ты в первую очередь лакей, и только во вторую человек. Старшие боги видят все твои действия!» Беспристрастно ответил Кагане, выглядывая из-под ног Исихика. Еще недавно Лис восторгался своим первым в жизни перелетом. Сначала вовсю носился по огромному аэропорту, затем увлечённо глядел в иллюминатор, а от перегрузки на взлете запаниковал настолько, что расцарапал Исихика руку. Полет продлился всего час. Но Каганэ позаботился о том, чтобы Исихико успел хорошенько вымотаться и телом, и душой. И все таки еще не было даже десяти утра, а температура уже перевалила за тридцать градусов. Обливаясь потом, Юсихика достал смартфон и проверил дорогу к следующему богу. Перед посадкой в самолет он сообщил о заказе Ханоке, единственному человеку, с которым мог говорить на эту тему, но она пока не ответила. «Должна же быть у меня хотя бы свобода отпуска!» Жалобного запил Юсихика под небом Кагасима. Город и префектура на юге острова Кюсю, Один из самых жарко-курортных районов Японии, не считая Окинавы. Накануне Юсихика выбрался из постели едва ли не в полдень и обедал холодной лапшой, сидя лицом к вентилятору. Из-за обона ему пришлось работать почти всю предыдущую неделю, зато теперь предстояло четыре выходных подряд. Именно их он и называл своим отпуском. Для клининговой компании период летних отпусков, наоборот, самое напряженное время, ведь офисы лучше всего чистить как раз когда в них никого нет. А пока Юсихика отдыхает дома у родителей, вместо него трудятся школьники, приехавшие на обон к родственникам. Сейчас же еще и каникулы. Ясихика покосился на телевизор, где как раз шла передача о лучших местах для отдыха этим летом и вспомнила о недавнем сообщении от Ханоки. В нем девушка говорила, что будет какое-то время жить у тети со стороны матери. Похоже, это их семейная традиция. Жена настоятеля храма каждый год ездит к своей сестре вместе с дочерью. В конце сообщения Ханока пообещала привезти Есихика гостинцев. Везет ей, путешествует. В миске с лапшой извинили кубики льда. Пару месяцев назад Есихика выиграл поездку от компании-производителя соуса для мяса. Но в итоге во время нее ему пришлось выполнять очередной заказ. Правиль не будет сказать, что боги подкинули ему ту поездку, чтобы он смог взяться за заказ. Он уже несколько лет никуда не ездил, чтобы просто отдохнуть. Возможно, еще с поездки в честь окончания университета. Потаявший лед разбавил бульон, так что Исихико добавил еще имбиря. По телевизору тем временем показывали новый аквапарк, зазывавший посетителей слоганом «Оторвись по полной этим летом!» Если Хико любил свой город и не слишком любил ездить куда-то далеко, но все эти призывы и слова о том, что потерянного лета не вернуть, действовали даже на него. Может, тоже куда-нибудь съездить? Ему постоянно не хватало денег, однако зарплата была совсем недавно, и пока что он мог позволить себе немного потратиться. Но самое ужасное, что он не знал, когда поступит следующий заказ, поэтому излишняя легкомысленность могла обернуться головной болью. Согласятся ли старшие боги оплатить расходы, если Юсихика придет к богу-заказчику, потратив все деньги на отпуск? А вдруг я еще что-нибудь выиграю? Может, на этот раз стоило попытать удачу не просто в розыгрыше, а в лотерее с большим джекпотом? Тем временем ведущая в телевизоре перешла от лучших мест для отдыха к рассказу о набирающем популярность лоу лоукостере, который привлекал людей тем, что предлагал тарифы в два с лишним раза ниже, чем у крупных авиакомпаний. Лоукостер. Юсихико всю жизнь передвигался на электричках, автобусах и своих двоих. Самолёты для него существовали лишь в несбыточных мечтах. С одной стороны экрана популярная певица наигранно изумлялась дешевым авиабилетом, с другой Юсихика задумчиво поедал лапшу. Десять тысяч лет за билет в одну сторону из Кансая в Токио — около шести тысяч рублей и час полета. Кстати, сегодня лоукостеры летают по этому маршруту и за 3-4 тысячи йен. Скоростной поезд Киото-Токио стоит 14 тысяч йен. Меньше десяти за акционный билет на Окинаву. Да уж, такое путешествие при разумной экономии мог позволить себе даже Юсихика. Проснулся, наконец? Из коридора появился Кагане, видимо, куда-то выходивший. Лис поднялся на второй этаж, но почти сразу вернулся, принеся в пасти молитвенник. «Есихика, ты теперь все таки не временный лакей, а постоянный. Может, начнешь уже жить, как подобает? В божественных кругах уже хорошо знают, что ты сейчас лакей. Твой долг? Ежедневно готовиться к тому, что старшие боги могут определить тебе любой заказ». Каганэ положил молитвенник на обеденный стол и постучал по нему передней лапой. «И, кстати, всегда носи молитвенник с собой, потому что новое имя может появиться в нем в любой момент. Вот как должен думать настоящий лакей». «Но ведь я ем лапшу. Ты же не хочешь, чтобы я случайно запачкал молитвенник бульоном?» «Конечно не хочу! От тебя всего-то требуется быть осторожней!» Огрызнулся в ответ Кагане. Есихика бросил на него раздраженный взгляд, но затем снова уткнулся в телевизор, откуда как раз призывали покупать билеты, пока они еще есть в наличии. «Хочу куда-нибудь слетать». «Неужели это так преступно? Мечтать о поездке, когда в любой момент может поступить новый заказ?» проворчал Юсихика ко себе под нос. «Ты очень мало зарабатываешь», напомнил Кагане, пока ветер из вентилятора играл с его усами. «Поскольку ты лакей, на тебе обязанность сделать все возможное, чтобы исполнению заказов ничего не мешало. Как ты собираешься их выполнять, если постоянно тратишь деньги на всякое?» Кагане прервался, вдруг услышав голоса ведущих в телевизоре. «Разумеется, девушкам в поездках можно в первую очередь посоветовать попробовать местные сладости. Это точно!» Пудинги и мороженое из местных продуктов всегда пользуются популярностью. Когда устаешь ходить по достопримечательностям, самое время поискать сладости. А взгляд Каганы резко изменился. От конфликта разгоревшегося внутри него невольно приоткрылась пасть и заплясали уши. Но иногда, конечно, бывает разумно где-нибудь побывать, чтобы набраться сил. Каганы тут же заговорил намного мягче, и Сихико посмотрел на него, сделав лицо кирпичом. Элис... «Существо простое и понятное, и этим грех не воспользоваться». Хика показал пальцем на телевизор и начал вслух перебирать места. «На Лоукостере можно тысяч за десять даже до Хоккайдо долететь. Там и проклады, и сладости, и морепродукты. Дня два потяну, если найду недорогой отель. И сладости, и морепродукты. Или лучше махнуть на Окинаву, в самое пекло. Лежать под синим небом и синего моря, есть тропические фрукты». «Тропические. Там и барбекю, и фейерверки, и курортные романы. Пока человек и бог предавались грезам, Есихика вдруг увидел краем глаза подозрительный блеск. Хотелось бы все это попробовать, но. По телевизору снова напомнили, что бронировать дешевые места на самолете нужно как можно быстрее. А пока ведущие говорили, молитвенник раскрылся на странице с новым именем: Нениги, но Микота. Это имя принадлежало Богу, известному как Святой Внук, и оно же определило, куда именно лоу-костер доставит Есихика.